Глава третья. Шел третий месяц моего пребывания в добровольной дивизии Стальной Таран. Заканчивалось оборудование главного электробарьера на склонах двух лесистых холмов, нависавших над излученной Бартой, свои нравные речки, разделившие нас и родоров. Еще на отходе к этой реке мне удалось отбиться огнем всех электроорудий оттеснившего нас противника и занять эти господствующие над местностью высоты. Два месяца мы только отступали, но на новой позиции появился шанс задержаться надолго. Так я пообещал генералу Леониду Прищепи и его заместителю Гамову. Три дня назад перед боем на Барте Гамов из зампотеха и майора был произведен в заместители командира и полковники. Перемены в его положении мы отпраздновали энергичным электроналетом на подвижные части противника. Враг перестал нас теснить. Это позволило нам всерьез заняться дивизионным электробарьером. Все орудия были надежно замаскированы. Баллоны со сгущенной водой, главные наши энергоемкости, мы укрыли в котловане в отдалении от батарей. Я позаботился о безопасности энергосклада. Выход из строя одного баллона со сгущенной водой обесточивал всю батарею. В соседней добровольной дивизии «Золотые крылья» она тогда занимала главную линию обороны в 30 километрах впереди нас. Месяц назад взорвался энергосклад. И только то, что в нем находилось всего два водобаллона, спасло крылья от полного уничтожения. Мы с ужасом увидели, как впереди... Взвился чудовищный столб дыма и пара, и в нем неистовствовали молнии. Вода, ставшая огнем и дымом, страшное зрелище. Враги, конечно, использовали свою удачу. Не буду острить, что золотые крылья неслись, как на крыльях, хотя эта острота переходила из уст в уста. Но отступление золотокрылых после взрыва на энергоскладе иначе как паническим бегством не назвать. Они обнажили фронт, и на нас навалились гвардейцы Родера. Из дивизии второго эшелона мы внезапно стали передовой. И лишь то, что генералу прищепи было не занимать ни храбрости, ни умения воевать, позволило нам удержать линию фронта. Мы отступали. Фронт выгибался, но оставался непрерывным. А в самый трудный момент генерал получил телеграмму Комлина. Главнокомандующий приказывал немедленно отходить, чтобы не попасть в окружение. «Как реагируем на приказ маршала?» — спросил офицеров Леонид Прищепа. «Бросим радиограмму в мусорную яму!» — первым откликнулся Гамов. «А маршалу ответим, что после последнего метеоналета врага размыло все дороги назад, и потому нам легче отбросить родоров, чем отступать перед ними». «Так и действуем» одобрил генерал. Вот так мы и действовали. Отбивали натиск родеров. Потом отодвигались на следующую подготовленную позицию. Я поднялся на вершину холма. В стороне пролетел вражеский аэроразведчик. Ничто не показывало, что нашу позицию обнаружили. Утро было свежее и веселое. Внизу поблескивала барта. До меня доносился тихий шелест быстро бегущей воды, огибающий мысок между двумя холмами. Шла весна, нарядная и радостная. И веселость весны, и безоблачность неба, и беззаботный бег светлой Барты не радовали, а тревожили. Было самое время для удара противника. Каждое утро начиналось с обстрела тяжелыми орудиями с попыток сгустить в дождевые тучи все облачка, какие можно было собрать в окрестностях. Сегодня никакой активности и в помине не было. Это было грозное предзнаменование. Ко мне подошел Павел Прищепа. Он все еще был в капитанском мундире, хотя нас с ним тоже повысили в званиях. — Приветствую и поздравляю, майор, — сказал Павел. — Приветствие принимаю, а поздравления нет. Скорее приму соболезнования. Дела наши плохи. Тогда послушай передачу из столицы. Он протянул мне свой карманный приборчик с записью утренних новостей. Адан извещал страну, что на Западном фронте положение ухудшилось. Противник соединенными силами трех армий — Ламарии, Кортезии и Родера — потеснил нас из Ламарии. Наши дивизии героически сопротивляются, но натиск превосходящих сил врага не ослабевает. Ты поздравляешь с тем, что мы потеряли завоеванную Ламарию и скоро потеряем союзную патину? Я верно понял». Диктор сообщил, что в боях дивизия остальной таран» генерала Прищепы стала грозой противника. Ударные ее соединения под командованием полковника Гамова неоднократно срывали наступление врага. Добровольцы Прищепа и Гамова возвели неприступные бастионы на реке Барта. О них расшибают лбы гвардейские полки Родера. Командирам всех дивизий и полков надо взять в образец боевые действия старого генерала Прищепы и молодого полковника Гамова. «Что за вздор, Павел?» «Неприступные бастионы, о которые гвардейцы Родера расшибают лбы. Они еще не атакуют, и пока неизвестно, кто кому расшибет лоб. Откуда в столице сведения о нашей дивизии?» «Я передал», — радостно сообщил Павел. «И по прямому запросу маршала Комлина. Он потребовал, чтобы я не поскупился на хорошие слова, лишь бы они не слишком расходились с истиной». Я офицер исполнительный, на хорошие донесения не скуп. Информация о нашей стойкости явилась для маршала глотком кислорода в удушающей атмосфере. А восхваление Гамова нами командует твой отец, а не он. Отец потребовал, чтобы я особо выделил Гамова. Павел любил иронизировать по любому поводу, даже издеваться Чрезмерные похвалы Гамову давали отличный повод для насмешки. Но Павел не позволил себе и слабой иронии. Генерал Прищепа стар. В недавнем бою его едва не вывели из строя. И он думает о будущем армии. Война выдвигает талантливых полководцев. Прищепа считает Гамова выдающимся офицером. Он верит, что такие люди способны спасти нас от поражения. Но Гамов не командует армией он заместитель командира одной дивизии. Он будет командовать армией, Андрей, и для этого сначала должен стать известным всей стране. Неужели тебе непонятно? Нет, этого я не понимал. Я научился уважать Гамова, видел его военные способности, он стал душой нашей дивизии. Ценил его умение успокаивать людей в опасной обстановке, воодушевлять в бою. Но военный руководитель страны Нет, таким я его еще не представлял. Гамов потом назвал меня своим первым учеником и последователем. Павел Прищепа, командир разведки добровольной дивизии «Стальной Таран», с большим правом мог носить звание первого ученика Гамова. Прищепа сразу поверил в него. Какие еще новости, Павел? Пока никаких. Аэроразведка не показала сосредоточения противника на нашем участке. «Ты беспокоишься?» «Очень. Меня пугают безоблачность, небо, тишина». «Слышишь эти звуки, Павел?» «Птицы поют! Это плохо?» «Ужасно! Столько дней мы не слышали птиц. Когда запускают метеогенераторы, птицы не имеют. звери замирают. Врагу самый раз напасть на нас, пока мы не укрепились на этом берегу». Так бы сделал любой грамотный военачальник. А они бездействуют. «Известий об их действиях нет», — повторил Павел. «На войне отсутствие новостей — очень неприятная новость», — сказал я со вздохом. «Пойдем в штаб». Штаб разместился в небольшом особняке. В зале работали офицеры. Я прошел к генералу. Прищепа лежал на диване. Я присел рядом. В одном из недавних боев неподалеку от генерала разорвался резонансный снаряд. Прищеп утрясло с такой силой, что сбежавшиеся санитары едва натянули на него тормозной жилет. И еще минут пять возились, пока ввели жилет в противорезонанс. После такой вибрационной пытки обычно отправляют в госпиталь. Но генерал не захотел оставлять дивизию. Он уверял, что чувствует себя неплохо. Леонид Прищепа принадлежал к здоровикам. Но что до выздоровления далеко, мы все понимали. Он повернул ко мне, темнощекая, темноглазое лицо, встопорщил седые усы. Он здоровался улыбкой, разумеется, только с близкими. Я принадлежал к самым близким из его подчиненных. «Холодно, генерал?» — спросил я. Все, вытерпевшие сильную вибрацию, долго страдают от недостатка тепла. «Не Нехолодная зябка. Что на позиции, Андрей? Полное спокойствие. Тебя это тревожит? А как иначе? Такая невозмутимость загадка. В комнату, как всегда, очень быстро вошел Гамов. За ним показался Павел Прищепа. У Гамова зло сверкали глаза. Павел был бледен. «Новая беда, полковник?» — спросил прищепа. «Пусть скажет ваш сын!» Павел способен запоминать сводки и сообщения наизусть. Дар из кратковременных, на часы, в особо важных случаях — на сутки. В пределах этого времени он излагает известия, словно читая их. Внятно отчеркивая запятые и точки, он передал свежую радиограмму из Адана. Патина не вынесла удара Соединенных Армий и запросила сепаратного мира. Велькомир Торба объявил, что не хочет подвергать военным разрушениям свою прекрасную страну. Он переоценил могущество Латании. Председатель Марудзян обманул его, выставив непрофессиональную, профессиональную, а добровольную армию. Надежды на победу нет. Великодушный президент Кортезии, господин Аментола, заверил его, что никто из сложивших оружие патинов не подвергнется репрессиям. Блюдя достоинство своего великого народа и полный высокого рвения остановить кровопролитие, президент Патин и Вилькамир Торба приказывает своим войскам организованно прекратить борьбу. Измена, сказал Прищепа. Спровоцировали нас на войну за их интересы и при первой же неудаче изменяют нам. «Пока только предательство, а не измена», — мрачно поправил Гамов. «Они только отходят в сторону, оставляя нас один на один с врагами. Но скоро открыто перейдут на сторону Кортезии и повернут оружие против нас. Я говорил, уже давно вам это говорил. Верить такому лицемеру, как Вилькамир Торба». «Да, вы говорили, Гамов, что верить Патинам нельзя. А я им верил, а вам не верил». Да что я? Как Марудзян, столько лет стоявший в центре мировой политики, не раскусил его? В глазах Гамова загорелась злая издевка. Вы спрашиваете, почему Марудзян столь непроницателен? Все просто, генерал. Марудзян тупица. Храбрец всегда обведет дурака вокруг пальца. Именно это и произошло. Прищепа с усилием приподнялся. Пойдемте к операторам. Боюсь, выход Патины из войны прояснит загадку спокойствия на нашем участке. По дороге в операторскую я тихо сказал Гамову. Укоротите язык. Майор Альберт Пиано все-таки родной племянник Марудзяна. И не подумаю, резко бросил Гамов. Пиано не просто племянник, а, как вы точно выразились, все-таки племянник. Альберт умнейший юноша и наблюдал Марудзяна со своего младенчества. Это кое-что значит. Неужели вас не удивляет, что пиано выслали в боевую дивизию? Если Альберт попадет у нас под резонансный удар, дядюшка вздохнет с облегчением. При Пиана можно говорить свободно. В зале два оператора склонились над картой, расстеленной на длинном столе. Один 22-летний, невысокий, Живой Альберт Пиано был племянником главы правительства. То, что он не в чести у своего дяди, мы слышали. Но я сам дважды присутствовал при его разговорах с Марудзяном, И голоса, и слова, самые добрые слухи о вражде не подтверждали. Второго оператора Аркадия Гонсалеса, преподавателя университета, я уже видел на четверге у бара и кое-что говорил о нем. Теперь скажу подробнее. Я уже упоминал, что он был высок, широкоплеч, очень красив, с женственным тонким лицом. Внешность обманывала. Все в нем было противоречиво. Он как-то на моих глазах ухватил за трос, идущий мимо трактор, и потащил его назад. Человек такой силы и такого роста мог стать светилом баскетбола, а он ненавидел спорт. К нему устремлялись тренеры знаменитых баскетбольных команд но ни одному не удалось вытащить его в спортивный зал. А самого настойчивого он взял за шиворот, вынес из своей комнаты на четвертом этаже на университетский дворик и в присутствии хохочущих зрителей, обведя его размягшим телом с бессильно болтающимися ногами широкий круг, ласково сказал «Будь здоров, больше не приходи». Оба они, Пиано и Гонсалес, Сами напросились в операторы. Но если Альберт с интересом вникал в военные дела и увлеченно планировал операции отхода с боями, то Гонсалес оставался равнодушным к тому, что делал. Он добровольно выполнял приказания Прищепы и Гамова, но военной жилки в нем не было. Он никогда не просился в бой. Он не был трусом, но воинскую доблесть недолюбливал. В свободные минуты он читал исторические книги. Вначале мне казалось, что он приставлен к пиано для тайного наблюдения и охраны. Потом я понял, что он ненавидел саму войну. Этот человек, Аркадий Гонсалес, сыгравший впоследствии такую грозную роль, воевал исправно и внутренне презирал свое занятие. Плохие дела, генерал!» — сказал Пиано, показав на исчерканную карандашами карту. — Родеры нас окружают. Пока еще нет. Но окружат, если патины сложат оружие. — Вы в этом сомневаетесь, генерал? — Пиано усмехнулся. В его усмешке была какая-то отчаянная веселость. По-моему, здравомыслящие люди никогда не верили в союзническую надежность патинов. — Вы не говорили о своих сомнениях, дядя Альберт? Улыбка Пиано стала шире. Он любил улыбаться. Я не верил ему. Улыбка была маскировкой. «Моему дяде не говорят того, что ему не нравится». Мы с Гамовым рассматривали карту. Позади из боков нашей дивизии стояли патины. Третий их корпус слева, четвертый и пятый позади и справа. За пятым... Располагалась добровольная дивизия Золотые крылья, потрепанная в недавних боях. На левом фланге за третьим корпусом патинов восстанавливалась сплошная линия наших войск. Здесь держали оборону профессиональные части. Они прикрывали путь на дан. Картина была удручающая. Если патины сложат оружие, мы в мышеловке, генерал, резюмировал Гамов общее впечатление. Они могут прекратить сражение, но остаться на своих позициях. Положение и тогда незавидное, но хоть без окружения. Они уступят свои позиции Родерам. Генерал, сколько еще мы будем предаваться иллюзиям? Среди нас, принужденных стать добровольцами, только Леонид Прищепа был профессиональным военным. И он действовал по-военному. Приказываю организовать круговую оборону, майор. Сказал он мне. Капитан Прищепа, задействуйте всех своих разведчиков, живых и автоматических. Через час жду донесения, что происходит на флангах и в тылу. Полковник, проводите меня в мою комнату. Павел выскочил в дверь. Гамов ушел с генералом. Пиано посмотрел на меня. И я пожал плечами. Уже пиано. Плохой бы я был командир, если бы ограничивался устройством одной передовой позиции. Солдаты сейчас усиливают защиту с тыла. Надо срочно создать подвижное соединение. Дивизии придется цепляться за землю, чтобы уцелеть до помощи извне. Но нам понадобятся люди, чтобы наносить внезапные удары вглубь неприятельских частей. Я выделю в диверсионный отряд своих лучших солдат. Прикажите другим полкам сделать то же и поставьте отряд под мое командование. Отлично, майор. Сейчас мы с Гонсалесом подработаем техническую сторону и доложим генералу. Я уже собрался уходить, но меня задержал обмен репликами между двумя операторами. Насчет помощи извне, о которой говорит майор Семипавов, сказал Гонсалес. Ты не хотел бы, Альберт, соединиться с дядей? чтобы лично обрисовать ему наше положение. Дядя хорошо знает положение на фронте. Он мог бы приказать маршалу двинуть на выручку свободные части. Маршал ответит, что свободных частей нет, и что славная дивизия «Стальной Таран» отлично вооружена и командует ею испытанный генерал-прищепа, и потому она одна может противостоять целой армии врага. «Я так понимаю», — медленно произнес Гонсалес, «что нас оставят на произвол капризной военной судьбы». «Ты неправильно понял», — парировал Пиано. «Нам окажут великую помощь самыми высокими словами, какие найдутся в словарях. Как будет вещать стерео о нашей доблести? Какие покажут репортажи о нашей героической обороне?» А под конец маршал вышли два водолета, чтобы вывести в тыл тех, кто еще почему-то остался в живых. Разве тебя не устраивает такая перспектива, хмурый друг мой, выдающийся в будущем, конечно, историк Аркадий Гонсалес? Не устраивает. История всегда была полна глупостей и подлостей. Верно. Еще ни одна эпоха не жаловалась на нехватку дураков и мерзавцев. В этом главная сущность истории. Ты хочешь чего-то другого? Я хочу повесить на одной всемирной виселице всех, кто устраивает войны. Тогда бы тебе пришлось начать с моего дядюшки, — сказал Пиано и улыбнулся еще радостней. И его улыбка выглядела слишком веселой, чтобы быть искренней. Взгляд какой бросил на него Гонсалес. Я при всей нелюбви к выспренности должен назвать зловещим. Ты думаешь, это меня остановит, Альберт?» Как часто я потом вспоминал этот взгляд Гонсалеса и его слова. Задолго до того, как он начал свою страшную работу, он объяснил ее суть в коротком разговоре со своим другом Пиано.